Глава 82 «Извините, что мы появились так внезапно, сказала, переведя дух Элеонора, когда в сопровождении Марайки появилась в долине. Но я хотела представить вам Фрау Косвик. Она снимает у меня квартиру и хотела бы с вами познакомиться. Более бесцеремонного вторжения и объяснения своих намерений трудно было придумать. Она очень устала, вспотела. она как раз вымыла весь дом, и в руках у нее еще была тряпка. Вчера после обеда она ездила в деревню и заодно прослушала свою голосовую почту. Гаральд оставил ей сообщение, в котором объявил о своем приезде. В 5 часов она должна была встречать его в аэропорту Флоренции, и ей хотелось показать Валле Коронату с лучшей стороны. У Элеоноры был такой вид, словно только ведро воды могло спасти ее от криза, тогда как женщину, скромно державшуюся на втором плане, похоже, пешей переход из Лапэкору до Валле Коронаты ни капли не утомил. У нее была открытая, но абсолютно ненавязчивая улыбка, и она с первого взгляда прониклась к ней симпатией. Она обняла Элеонору и протянула Марайке руку. Садитесь, я принесу что-нибудь попить. Когда она вернулась с бокалами двумя бутылками воды, фризанта и натурале, и вазочкой с лимонами, Элеонора как раз объясняла гостье особенности долины. Может, я покажу вам все? спросила она. С удовольствием. Долина очаровала Марайке, и ей было любопытно увидеть побольше. Пока они прошли по дому вдоль ручья, возле бассейна, водопада и вернулись назад через стоянку, Анна уже знала, что Марайке — главный комиссар полиции, и что она вместе с подругой и двумя детьми проводит отпуск в Лапекаре. Не может быть, чтобы такая женщина просто свалилась сюда, как снег на голову. Может, ее послало небо? У Анны было такое чувство, словно она толкнула маленький камешек и теперь ошеломленно наблюдала, как из этого получилась мощная лавина, сметающая все на пути. она рассказала Марайке о том, как десять лет назад исчез Феликс, и что предприняла полиция, и сказала, что в этих местах бесследно пропали еще два мальчика. Она призналась, что купила Валле коронату лишь для того, чтобы спокойно идти по следам сына. Не умолчала и о том, что из дома была похищена только фотография Феликса. А Балоре, которая иногда появлялась здесь, и бросала розы в бассейн, она не упомянула. Марайки слушала очень внимательно и ни разу ее не перебила. Анна смотрела в прозрачное, как стекло, голубые глаза Марайки и была уверена, что та буквально впитывает, запоминает все, и не забудет ни слова. Несмотря на то, что Марайке не проявляла никакой активности, Анна чувствовала, что ее поняли. «Я могу на что-то надеяться?» — спросила Анна, закончив рассказ. Марайки отрицательно покачала головой. Мне жаль говорить такое, но, похоже, нет. Нет. Она кивнула. Я и сама так думаю. Она встала, ушла в дом, и через несколько минут вернулась с фотографиями Феликса и с картой, которую разложила перед Марайки и Элеонорой. Марайки внимательно посмотрела на карту и вспомнила все, о чем говорилось в телерепортаже. Я полагаю, он живет здесь. Неожиданно сказала она среди вас. Наверное, он приятный сосед, которого знает каждый, хотя, конечно, у него не очень много контактов. Но он пользуется доверием и является неотъемлемой частью общины Вальдару. И каждую пару лет он выходит на охоту. Ему это не сложно, потому что он прекрасно ориентируется на местности. Большой удаленный участок здесь не редкость, так что у него нет проблем с тем, чтобы спокойно закапывать или как-то еще убирать трупы. А поскольку никто не напал на его след, даже не заподозрил его то никому и в голову не взбредет вести поиски на его земле и детей никогда не найдут элеонора бросила на Ану торжествующий взгляд который казалось говорил слушайте а вдруг она сможет помочь вам я иногда думаю что если бы феликс исчез в германии то убийцу или похитителя уже давно бы нашли но ведь итальянцы ничего не делают не похоже что они об этом думают ведут расследование и ищут «Ну, я не знаю. За последние десять лет не было ни одного звонка от итальянской полиции. Ни одного письма. Вообще ничего не делается, и это меня убивает». Марайки кивнула. «Я думаю, итальянцы все же ведут расследование. Просто вы об этом ничего не знаете, потому что вас не вводят в курс дела. Может быть, здесь это не принято. Не знаю. Но все так сложно еще и потому, что преступник, очевидно, выбирает свои жертвы случайно». «Я уверена, что они сами появляются у него на пути. Случайно. А в таком случае, где искать концы? Откуда начинать поиски, если он действует так осторожно, что не оставляет следов? Наверное, полиция даже не знает мест совершения преступления, если детей действительно убили. А значит, нельзя обнаружить его ДНК». Она вздохнула. «Маньяков, которые не имеют никаких связей с жертвами, чрезвычайно трудно найти». В городе это немного проще, потому что преступник вынужден где-то оставлять трупы. Ему очень редко удается избавиться от них незаметно. Но здесь, в этой глуши, это очень сложное дело. Марайки глубоко вздохнула и сочувственно посмотрела на Анну. Боюсь, помощи от меня будет мало, особенно за время такого короткого отпуска. Анна кивнула. Да, да, конечно. Я другого и не ожидала. Как вы думаете? В первый раз вмешалась в разговоры Леонора. Опять что-то случится. Опять исчезнет ребенок. Марайки на минуту задумалась. Я думаю, да. Конечно, ни один убийца не обеспечил себе вечной жизни. Он может погибнуть в автокатастрофе, у него может случиться инфаркт, он может упасть с дерево во время сбора оливок. Все может быть. И тогда серия убийств закончится. Но если он еще жив, то будет убивать и дальше. Он просто ждет подходящего момента. Терпеливо ждет, пока судьба снова загонит в его руки какого-нибудь ребенка. О Боже, простонала Анна. Элеонора выпила уже четвертый стакан воды с лимоном, и ее лицо снова приобрело нормальный цвет. Люди, живущие здесь, в этих местах, должны быть осторожнее, не спускать глаз со своих детей, не отпускать их одних, от играть в лесу или озеро. А если детям нужно идти в школу далеко и по безлюдной местности, то лучше отвозить их на машине и забирать из школы. Но ведь этого никто не знает. Пропавшие дети давно забыты, и никто и никогда не обращал внимания на трехлетний цикл преступлений. Значит, нужно исправить эти упущения как можно быстрее. Еще раз подогреть эту историю в прессе, хотя... Марайке убрала волосы с лба. она колебалась. Есть и преступников которым компания в прессе дает дополнительную мотивировку. Они получают удовольствие, совершая преступление именно тогда, когда все ждут и боятся очередного убийства. А труп снова не будет найден. Преступник будет смеяться в кулак и чувствовать себя еще неуязвимее, чем после первых трех убийств. Он наслаждается своей властью, потому что может продемонстрировать полиции, насколько она беспомощна. А поскольку ему это нравится — он будет доказывать всему миру, какой он всемогущий, будет убивать снова и снова. И перерывы будут все короче. Он потеряет чувство меры и станет получать все больше упоений от убийств. Марайки, продолжая говорить, свернула бумажный носовой платок в валик. «Я уверена, что в данном случае мы имеем дело именно с таким типом преступника. Он на пороге того, чтобы заболеть манией величия, потому что никто не может напасть на его след». Он живет в непосредственной близости от мест преступления, и никто его ни в чем не подозревает. Преступник убежден, что он вершит свои дела успешно лишь благодаря собственному фантастическому интеллекту, который он уже считает значительно превосходящим интеллект среднего человека. Она закурила и выпустила струю дыма вверх. Нет, я думаю, лучше не обращаться к прессе. Чем больше преступник будет чувствовать, что никто не обращает на него внимания, тем лучше иначе он покажется себе еще более важной персоной, хотя, наверное, и без того считает себя самой главной особой». «Теперь до меня дошло», — сказала Анна. «Следовательно, мы ничего, ну, абсолютно ничего, не можем сделать. Можно лишь надеяться, что преступник не будет больше убивать или в следующий раз допустит ошибку. Может быть, кто-то за ним наблюдает. Я не знаю». У Анны был очень задумчивый вид. Марайки спросила вы разрешите воспользоваться вашим туалетом?» «Конечно». Анна показала, где находится ванная, и Марайке исчезла за домом. «Она потрясающая, правда?» — сказала Элеонора. «Да. Было бы здорово, если бы она занялась этим делом. Но я понимаю, что ей хочется отдохнуть». «Я в Германии тоже расследую дело об убийстве детей», — сказала Марайке, вернувшись и садясь за стол. «Но наш убийца действует иначе, чем преступник из Тосканы». Немецкий убийца, правда, тоже убивал маленьких мальчиков, которые были приблизительно того же возраста, что и дети, пропавшие здесь, но он совершал убийство по всей Германии. Места преступлений находятся за сотни километров друг от друга. Кроме того, он не прячет трупы, а практически преподносит их полиции, устраивая маленькие сцены, на которых усаживает трупы так, словно они еще живые. Несмотря на то, что он дал нам множество зацепок, Мы с 1983 года не можем напасть на его след. Для меня невыносимо осознавать, что это тип на свободе и смеется над полицией, потому что она не в состоянии схватить его». «Я ничего об этом не слышала», — пробормотала Анна. «Со времени последнего убийства уже прошло 15 лет. По какой-то причине он перестал убивать. Может быть, его уже нет в живых? Это было бы лучше всего. Только мне хотелось бы знать это точно». У нас есть его ДНК, но это нам не поможет. Он нигде не зарегистрирован, нигде не попал на заметку. Ранее не судим. Что, собственно, странно для маньяка. С какими интервалами он совершал убийство в Германии? Тоже раз в три года. — Кажется, это его любимый отрезок времени, — сказала Элеонора и криво улыбнулась. — Хотите бокал вина? — спросила Анна. — Мне не надо, — простонала Элеонора а то я не переживу обратный переход». Следующую четверть часа они говорили об итальянском климате, о еде, о вине и об итальянцах, а потом Элеонора и Марайки отправились в обратный путь. Марайки попросила Анну разрешить ей оставить у себя снимок Феликса. Просто так, на всякий случай. Анна охотно дала одну из фотографий и пообещала на следующей неделе заглянуть в Лапекару. Марайки попросила Анну ничего не рассказывать ее подруге Бетине об исчезновении детей. У бетины за это время выработалась аллергия на убийство, и особенно на расследование убийства во время отпуска. Если она узнает, что Марайки занимается этим делом, пусть даже в мыслях, то оторвет ей голову. Анна пообещала и долго махала им рукой, пока они не исчезли за ближайшей горой. Она хотя бы задумается над этим, подумала она, она просто не может иначе. Может, мы хоть чуть-чуть хоть капельку продвинемся вперед. Анна посмотрела на часы и ужаснулась. Было уже почти три. Надо спешить, если она хочет забрать Гаральда из аэропорта. Она быстро убрала ведра, швабру и тряпки, унесла бокалы со стола, провела щеткой по волосам, тщательно заперла дом и побежала на стоянку, где, как всегда, стояла ее машина.